В 7:00 утра Акинфи Иванович уже ждал друзей у выхода с базы возле Уазика, на котором вчера возил что-то в горы. Шофёр, небритый парень из местных, даже не посмотрел на приезжих. Он картинно, словно голливудский ковбой, жевал стебелёк травы и глядел вдаль. Валентину показалось, что шофёр немного похож на Тимофея в его сардоническом телеобразе. Вот только лишней телекамеры для бедняги у вселенной не нашлось. Поднимемся до плато, сказал Акинфе Иванович, чтобы в гору долго не переть, а там почти по одному уровню пойдём. Через пару часов машина затормозила у огромного сиреневого камня на краю дороги. Ковбой, так и не сказавший за всю дорогу ни слова, сразу же после высадки развернулся и поехал назад. И еще с минуту долетало урчание мотора, а потом на мир опустилась первозданная тишина. Миллион лет до нашей эры, сказал Иван, глядываясь по сторонам. Вот так же точно здесь было. А Кинфи Иванович кивнул. Не представляете, как здесь все сохраняется. В одном месте на скале есть надпись с ятами. О том, что в тысяча восемьсот сорок седьмом, кажется, году тут стоял гусарский полк. Вид у нее такой, будто вчера вырезали. Мы эту надпись увидим? К ней крюк, километров пятнадцать, ответил Акинфи Иванович. Но если хотите, не хотим, сказал Тимофей. Уже мысленно увидели. Первый день прошел практически на плоскогорье. Дорожка петляла по краю огромного горного пастбища. Вдали темнели неправдоподобно огромные силуэты быков, похожие на квадратные коричневые паруса. Белые вершины гор оставались так же далеко, но справа от тропинки стали понемногу подниматься лиловые кримнистые скалы. На них можно было смотреть часами. Говорили мало, просто не тянуло. Голова не хотела думать словами. Когда стало темнеть, друзья заботились о ночлегом. Где-то надо было разбить палатки, но Акинфи Иванович молча шёл вперёд, подсвечивая дорогу мощным фонарём. Тропинка между тем накренилась вниз, рядом с ней появился длинный крутой обрыв, и шагать в темноте над пропастью надоело быстро. Может, пора тормознуть, спросил наконец Тимофей. Ещё 2 минуты, тот будет кош. Через пару минут действительно тропинка вывела к тёмной хижине. Здесь и заночуем, сказал Акинфи Иванович. Зайдя в хижину, он зажёг керосиновую лампу на столе и погасил свой фонарь. В хижине пахло керосином, сыростью и недавней смертью. Она была пуста, но здесь явно водились люди. На столе стояла двухконфорочная газовая плитка с пустой кастрюлей. Тут кефир, что ли? спросил Иван, открыв один из стоящих у стены бидонов. А Иран, ответил Акинфи Иванович. Можно пить. В другом бидоне вода. Ага, сказал из другого угла Андрон. Я понял, наконец, откуда этот запах. Он показал на крюк, свисающим на нем куском бычьей тушки. Ребра с клочьями мяса. Мясо было не то, чтобы совсем свежее, но вполне еще годное. Можно было бы поджарить, сказал Акинфи Иванович, но мангала нет. И дров тоже. Дрова дальше будут. Суп можно сварить. Обойдёмся, ответил Андрон за всех. Кто здесь живёт? Никто. Чебаны иногда ночуют. Удобно, сказал Тимофей. А они не обидятся, что мы в их будку залезли? Не обидятся. Во-первых, они в курсе, а во-вторых, мы им денег оставим, и водки. Водку взяли? Взяли, ответил Иван. Кстати, и самим бы сейчас не помешало, а то подмёрзли. У меня вискарь есть, сказал Тимофей. Как раз самое время принять в качестве лекарства. Акинфе Иванович будете? Ну давай, охотно согласился Акинфе Иванович. В казарре нашлись два гранёных стакана. Распаковывать свои не хотелось, и пить пришлось по очереди. Тимофей предложил прикончить бутылку, чтобы меньше на себе тащить. Помочь готовы были все. Тимофей наливал Акинфее Ивановичу побольше, чем другим. И Валентин подумал, что это не просто так. После выпивки наверняка начнутся расспросы. Так и оказалось. Когда все разлеглись на своих спальниках, лезть внутрь пока не хотелось. Тимофей спросил: "Акинфее Иванович, а вы по-французски понимаете?" "Плохо", ответил Акинфее Иванович. Мы слышали, как вы на шоссе поёте, сказал Андрон. Так необычно. Кавказ, глушь и человек поёт по-французски. Я французскую попсу люблю, улыбнулся Акинфи Иванович. Очень песни у них красивые. Вот и подпеваешь иной раз. Но языком не владею, учил английский, его нормально знаю. А где вы английский учили? В школе, ответил Акинфи Иванович. Я спец школу кончал в Нальчике, в Москве. Так вы тоже из Москвы? Изумился Тимофей. А где там жили? На Арбате, староконюшенный переулок, знаете? Ага. А когда сюда переехали? В начале века, ответил Акинфи Иванович. Ну, планы строил значительно раньше, просто тогда боязно было. Понятно. А почему решили? Природа, воздух. И это тоже, кивнула Кинфи Иванович. Много всяких обстоятельств сложилось. Расскажите, попросил Тимофей. До «Да за вечер не успеем, сказала Кинфи Иванович. История долгая и странная. Ещё подумайте обо мне, что-то не то. Расскажите, расскажите, повторил Тимофей. Я вот сразу, как вас увидел, понял, что вы человек с биографией. Фольклорный, так сказать, субъект. или объект. Такие даже нашему брату журналисту нечасто встречаются. А зачем вам моя история? благодушно спросил Акинфе Иванович. Видно было, что выпитый им вискарь уже включился в беседу. Истории для того и существуют, ответил Тимофей уже всерьёз ощутивший себя журналистом, чтобы их рассказывать. Иначе это несправедливо по отношению к кому? К историям? А, ну да, можно так вопрос поставить. Ладно. Только я рассказчик плохой. Не лектор, просто гнибалд. Так что вы вопросы мне задавайте лучше. Если смогу, отвечу. Окинф Иванович допил остаток вискаря в своём стакане. Когда вы сюда первый раз приехали? В 90-е, ответил Окинф Иванович. Время было лихое и голодное. Вы не помните, пешком под стол ходили, а кто-то, может, и вообще фигурировал только в проекте. А вот родители ваши, не бойся, хорошо все помнят. Жизнь была опасная, часто жуткая, но счастливая и безшабашная, как в детстве. Он легонько зевнул. А почему вы думаете, что в детстве жизнь счастливая? – спросил Валентин. – Потому что в детстве не знаешь, куда тебя кривая вывесит. Можешь стать героем-льдчиком, можешь серийным убийцей, можешь миллионером, реально. Можно уйти в будущее по любой тропинке. А когда перед человеком открыты все дороги, он счастливый и весёлый от одного сознания, даже если никуда по ним не пойдёт. Все шлагбаумы подняты, из окна видна дали всё такое. Когда взрослеем, шлагбаумы один за другим опускаются, и путей впереди остаётся всё меньше и меньше. Да, согласился Валентин. Взросление это утрата возможностей. Только дело не в том, что шлагбаумы закрываются, они может и не закрываются. Просто в жизни каждый день надо делать выбор, находить себе путь. А если прошёл под один шлагбаум, уже не сможешь под другой. О чём и я говорю? Дорожки ветвятся, ветвятся, а потом из всех мировых маршрутов остаётся только тропинка на работу. И ты уже полностью взрослый. Да вы поэт, сказал Андрон. Хорошо сформулировали. Но так бывает не всегда, продолжал Акинфе Иванович. Вот как раз в девяностые годы старые дороги, по которым каждый человек брёл в свой советский тупик, вдруг закрылись. Но зато открылись новые. Так что мы все, молодые и старые, как бы снова стали детьми, хотя время было очень не детское. Пришлось начинать сначала, и мне тоже. А кем вы тогда работали? Молодым врачом в поликлинике. Я быстро понял, что надо что-то менять, перепрыгивать, так сказать, на новую тропу. Кем же вы стали? Экстрасенсом. засмеялся Акинфи Иванович. А это что такое? спросил Иван. Это типа предметы двигать на расстоянии. Тебе сколько лет? Двадцать один. Видишь, ты уже и слова такого не знаешь. А тогда его знали все. Страна сидела у телевизоров. Они еще были старые, советские, большие деревянные коробки, часто с черно-белой картинкой. А на экране мерцал такой загадочный мистический мужчина, телегипнотизер, давал установку или заряжал воду. Как заряжал? – спросил Иван. Ну вот прямо так и заряжал, говорил, поставьте бутылку с водой возле телевизора и будет вам от нее счастье. И что люди верили? И тогда верили, вздохнул Акиньфи Иванович. И сейчас верят. Только сегодня мозги управляют по-другому, через тренинги, всякие коучинги, семинары, и особенно это книги про путь к успеху. И поэтому люди думают, что раньше все были глупые, а теперь они умные и типа к успеху идут. А им просто так воду заряжают. На лице Тимофея появилась усмелка. Кто заряжает, спросил он. Гипнотизёры по продажам, кто, ответила Кинфи Ивановна. только они в интернет перелезли. А телегипнотизёры и экстрасенсы это одно и то же? спросил Иван. Акинфе Иванович поглядел на него и улыбнулся. Какой же ты ещё молодой, сказал он. Для простоты можно считать, что да, но есть нюансы. Телегипнотизёр это экстрасенс национального масштаба. Если посадить перед камерой экстрасенса получим телегипнотизёра. Так, понятно? Понятно. Но я таким, конечно, не был, продолжал Акинфе Ивановвич. А телевидении я даже не мечтал. Тут связи нужны таланты, а у меня данные для этого бизнеса были довольно средние. Вот разве медицинское образование пригодилось, чтобы грамотно лапшу фасовать? И всё. А какие данные нужны экстрасенсу? спросил Иван Надо ауру видеть, ответил Валентин. Биополе чувствовать, добавил Тимофей. Надо, чтобы чакры были открыты, немного подумав сказал Андрон. Я гляжу вы и без меня в теме, засмеялся Акинфи Иванович. Но это всё не главное. Главное уверенность в себе и такой, как бы сказать, перевёрнутый масштаб восприятия. как у актёров, политиков и всяких шоуменов. Это что такое? Ну, наморщился Акинф Иованович. Надо, чтобы человек смотрел на мир как в перевёрнутый бинокль. Вокруг бегают мелкие пигмеи, а он типа титан. Если человек действительно так себя чувствует, его и другие начинают таким ощущать. А притвориться можно? Нет, ответила Акинф Иованович. Притвориться титаном нельзя. В своё величие надо свято верить, а у меня именно с этим и была главная проблема. Все эти манипуляции с биополем я, конечно, освоил. Как воду заряжать и порчу снимать тоже знал. Даже ставил защиту от злобных духов, астральную крышу, как тогда говорили. Это я у одного бурята научился. Такая сокращённая версия их религиозной гнапуджи. В общем, стандартный набор того времени. Сами-то вы в свою науку верили, спросил Тимофей. Такинтфе Ивановичу усмехнулся. Ха. Как тебе сказать? Вот когда Ельцин был членом политбюро, его спрашивали: "Верит он в коммунизм или нет?" Он отвечал так: "Верю, как в прекрасную мечту и идеал". но решать, товарищи, надо назревшие практические вопросы. А был при этом одним из главных советских коммунистов, тоже своего рода телегипнотизёр. Вот и я, похоже, к вопросу подходил. Понятно? Тимофей кивнул. Только не подумайте, продолжал Акинфе Иванович, что я был обманщик и вредитель. На самом деле я людям скорее помогал. Вы про эффект плацебо слышали? Конечно. сказал Андрон. Это когда вместо лекарства дают пустышку. Дело не в пустышке, а в том, что человек считает её лекарством, верит в неё. Вот и тут то же самое. Люди себе не верят, а экстрасенсу доверяют. Целитель им нужен типа как зеркало. Как кочка, куда ногу поставить, чтобы исцелиться через веру. Мастерство экстрасенса не в том, чтобы воду заряжать, а в том, чтобы заставить пациента в это поверить. Вот тогда можно комлать как угодно. И всё будет работать, всё без исключения. Как считаете, спросил Тимофей. Иисус также больных исцелял. Видимо, да, ответил Акинфе Иванович. Верили в него сильно, потому и работало. Но я, конечно, Иисусом не был. Экстрасенс из меня вышел так себе районного масштаба. В Москве или Петербурге такому делать было нечего. Актерский уровень не котил. В столицах народ вострый, а на провинцию таланта хватало. И потянулись передо мной, как сказал древний поэт, глухие, кривые, окольные тропы. Откуда это? – спросил Тимофей. Что-то знакомое. В какой-то фантастике было, не помню. Ходил я не по тропам, конечно, а по асфальту, просто в уездных городишках. Тогда интернета не было, зато везде выходило много жёлтых листков, где печатали разные безумные объявления. Вот там я давал свою информацию. Дипломированный экстрасенс-энергетик чистит каналы, снимает порчу, отводит карму и даёт астральную крышу. Заряжает воду на год вперёд и всё такое. Все-таки врали, значит? – спросил Кимофей. Немножко, но привирали. Нет, ни разу. Я действительно был дипломированный экстрасенс. Правда, диплом у меня был по обычной медицине, но ведь был же. И каналы я чистил честно, представлял их себе и убирал воображаемую грязь. Так же точно снимал порчу и заряжал воду. Все по инструкции, как экстрасенсы делают. То есть участие с моей стороны было стопроцентно искренним. Другое дело, что за его эффективность я не ручался. А кто из экстрасенсов ручается? Знаете, как это у Шекспира? I can call spirits from the vasty deep. Why so can I, or so can any man? But will they come when you do call for them? Я духов вызывать могу из бездны. Я могу. И всякий это может. Вопрос лишь явиться ли они на зов. Ну и ну, уважительно протянул Андрон. Даже Шекспира наизусть помните. Кой кому я правда помог, продолжал Акинфеев Иванович. И не только за счет плацебо. Я ведь все-таки был доктор. Мог иногда дать полезный совет просто на уровне здравого смысла. Типа свинцовую трубу из водопровода убрать. Или там не спать головой к трансформатору на всякое насмотрелся. А вы в каких краях гастролировали? Да везде. Но под конец заметил, что бизнес лучше идет на Кавказе. Может потому, что и сам я немного на Кавказца похож. Вы не на Кавказца похожи, сказал Иван. Скорее на колдуна. А Кинфи Иванович засмеялся. Бороды такой белой у меня тогда не было. Была пегая бородка. В общем, не знаю, почему, но именно в этих местах люди мне доверяли больше всего. Постепенно у меня даже выработался кавказский акцент, такая мимикрия для слияния со средой, почти по Дарвину. По Дарвину будет, если у вас после генетической мутации детки заговорят с кавказским акцентом, сказал Валентин. И бегать будут с пегими бородками. А Кинфи Иванович посмотрел на него без улыбки. До да, деток мы еще дойдем. Сказал он. В общем, вот такую жизнь я вел в девяностых, и занесло меня в этот самый Нальчик. Вы там были проездом? Тимофей кивнул. Как вам? Ничего красивый. В то время очень тревожный город был, сказал Акимфий Иванович. И люди в нем встречались опасные, особенно если не знать всех местных поведенческих тонкостей, что, с кем и как. Лампа затрещала и погасла. Керосин кончился, сказал Иван. Знак свыше, ответила Кинфи Ивановна. Давайте спать уже, а то зеваем. Завтра поговорим.